Один день из жизни села Землянки. Начался этот чудной день обыкновенно. Выпорхнул, как воробей из-под застрехи, перышки почистил и зачирикал про свои мелкие дела. Дед Дементий Гришкин, к примеру, собрался резать кабана и позвал на помощь свата своего Егора Ноздрева, большого мостака по этой части. Сват Егор пришел, немедля достал из-заголеннища непомерной длины нож и начал опасно махаться, показывать разные бойцовские приемы, как надо хватать кабана за переднюю ногу, как переворачивать и с маху колоть под лопатку. В сердце надо, подступал к деду дементию с ножом сват егор. «В самую значит середку. Не дай бог промахнуться и он как пойдет стягать по двору, все сокрушит. Может из берданки его вдарить. Спросил дед Дементий, заслоняясь рукой от разгорячившегося Егора. Сват Егор обиделся, завернул свой страшный кинжал в трепицу и спрятал обратно за голенище. В этот момент влетел с улицы малый Тришкиных, Серега. — Сидите тут! — закричал он с порога. — И ничего не знаете! А там поп Гапкин сбесился! Серега торопливо дернул носом и, видать, повторяя чьи-то чужие слова, выпалил. «Как бы деревню не сжег, кобель долгогривый!» Дед Дементий, сам не шибко набожный, но ребятам своим в этом не потакавший, тут же смазал Серегу по затылку. «Ты что это говоришь, басурман?» – застрожился дед. «Да разве можно так про батюшку кобель?» «Ну, сбесился и сбесился, и мать его так!» Приструнив Серегу, дед Дементий накинул полушубок и выбежал на улицу, посмотреть на сбесившегося батюшку. Забывший про обиду сват Егор Ноздрев устремился следом. На дворе было солнечно. Нападавший за ночь молодой снег слепил глаза, а вдоль улицы стояли люди и, прикрываясь рукавицами, смотрели в конец ее, туда, где она начинала скатываться к реке. Вскоре из-под горы вымахнула тройка вороных коней, заложенных в кашовку, и бешено понеслась прямо на глазеющий народ. Люди прянули к плетням и воротам. На облучке, скрючившись и уцепившись побелевшими руками за вожжи, сидел городской племянник Папа Попогапкина Николай Вякин, человек злой и темный, называвший себя каким-то эсером и слывший в деревне за разбойника. Сам же Поп Гапкин, раскорячив ноги, Стоял в кошеве и понужал на гармошке. Пьяная кровь кинулась батюшке в лицо и сравняла его по цвету с развивающейся рыжей гривой. На полыхавшем лице папа гапкина жутко леденели белые сумасшедшие глаза. Кренясь из стороны в сторону, батюшка играл под горную. Тройка пропылила снегом и скрылась. Мужики, дружно выпустив дух, полезли за кисетами Бабы крестились и плакали. Не успели мужики запалить цигарки, как тройка вороных снова показалась из-за поворота. Теперь она неслась под уклон. На раскатах кошеву бросала в стороны. Батюшка сгибался пополам и сильно откидывался назад. Гармошка по звериному рявкала, и обезумевшие кони рвались из-по В одном месте Поп гапкин все же не удержался. Он вылетел из кошевы и с такой силой саданулся головой в запертые ворота Масея Гришкина, что вышиб колду Гармошку, однако, батюшка из рук не выпустил. Какое-то время он лежал темной кучей, потом поднялся, встал в проеме ворот, весь залепленный снегом, широко распахнул волосатый рот и крикнул. «Бога нет!» Народ испуганно отшатнулся. Поп гапкин помолчал секунду, словно к чему-то прислушиваясь, и опять крикнул нараспев. «Бога нет!» — сообщал уже, — подсказал ему дед Дементий, стоявший в переднем ряду. Батюшка не услышал Дементия. Он растянул до предела застанавшую гармонь и, ухватив с третьего раза верный тон, оглушительно запел «Бога нет, царя не надо, Волга-матушка-река». Потом Поп гапкин спел известную всем песню «Гришка Распутин сидит за столом, а царь Николашка побег за вином». Потом он кидал в мужиков снегом и опять кричал «Нет Бога! И царя нет! Ух, Хари!» Потом сидел на земле, плакал и говорил «Я есть татарин! Я магометянин! Вяжите меня, православные!» И мужики, сняв шапки, вязали батюшку и несли его на плечах, как бревно, до дому. Управившись с батюшкой, дед Дементий и сват Егор возвратились домой. Кабана все же надо было колоть. Крепко он племешав встренул, говорил дорогой Дементий про папа гапкина. Но «Ну ничего, к завтраму глядишь, очухается. На кабана вышли втроём. Взяли с собой сына деда Дементия, Гришку. Кабан был матерый, с заплывшими глазами и двойным подгрудком. Желтая щетина на его загривке стояла чистоколом. Он не глядел на людей, не мог поднять налитую жиром голову. И ходил чуть не бороздя пятаком по земле. Дед Дементий и Гришка в раз повалили его, схватив за ноги, как учил сват, а Егор упал на кабана сверху и пырнул ножом. «Куда же ты, черт!» — заругался дед Дементий. «Рази справа у него сердце-то?» «Молчи!» — прохрипел Егор. «Не первого колю!» Тут кабан рванулся, расшвырял мужиков и в точности, как предсказывал Егор, стеганул по двору. Он носился с ужасной скоростью, буровил мордой снег, круто разворачивался и вдруг кидался на растопыривших руки ловцов. «Бойся!» — кричал сват Егор, прыгая задом на плетень и поджимая ноги. Кое-как мужики остановили кабана. Дед Дементий метнул ему на голову хомут и точно попал, а Григорий упал, рассадив щеку, и схватил кабана за заднюю ногу. «Быстрей туды твою в мышь!» торопил дед Дементий, крадущегося с ножом свата Егора. Но не все, видать, чудеса этого дня закончились. Не успел Егор приблизиться к месту схватки, Как во двор к деду Дементию прибежал задохнувшийся брат Масей. ребята сказал он, вытирая шапкой пот. «Демка! Егор! Бросайте все! Кыргыз лошадей мужикам раздает! Даром!» «Гришка!» — закричал барахтавшийся в обнимку с кабаном дед Дементий. «Воротись, сукин сын! Прокляну!» Но было поздно. Григорий с мосеем и Егором уже лупили на край села обгоняет других мужиков, бежавших в ту же сторону с недоустками, путами и веревками в руках. За околицей творилось невиданное. Как упавшая туча чернел на снегу громадный табун коней. Скакали вокруг пастухи на мокрых, с провалившимися боками лошадях, сбивали табун в кучу. Уставшие псы вяло отпрыгивали от шарахавшихся в сторону коней, и, потрепетав красными языками, снова кидались на них с хриплым лаем. В стороне от всех на взгорке, держа в поводу мохнатого киргизского мерина, стоял сам Анплей Степанович, кланялся на три стороны и двуперстно, по-киржатски крестился. Анплея уже никто не замечал. Набежавшие землянские мужики отпихивали друг дружку, теряя шапки, сипя и задыхаясь, расхватывали коней. Братья Краюхины, Лука и Абрам, бородатые и приземистые, бешенно дрались из-за поглянувшегося обоим солового жеребца. Абрам ударил Луку ногой под вздох, выхватил повод и сел было уже верхом на жеребца. Воспрянувший Лука успел, однако, запрыгнуть коню на круп, сшиб с Абрама треух и, высоко замахиваясь, начал гвоздить его по непокрытой башке чугунным своим кулаком. Испуганный жеребец скрутился на месте. Лука бил и бил, подпрыгивая и хэкая, как дровосек. У Абрама глаза сделались стеклянные, но с коня он почему-то не падал. Коля Лущенков ухитрился обратать одной веревкой четырех коней. Лошади перегрызлись и понесли. Коля с ободранными в кровь коленями волочился следом и, высунув от натуги язык, стоном кричал «Не удоржу!» Мужики потрезвее прибежали семьями и теперь набирали коней по числу душ. Опоздавший кулак Игнат Кургузой как встал, растопырив руки, так и закаменел. Казалось, Кургуз собрался обнять весь табун целиком. Но табун целиком не умещался в беремя, и по черному лицу Кургуза бежали немые слезы. Григорий Гришкин вернулся домой, когда начало смеркаться привел в поводу двух анплеевских лошадей. Дед Дементий появление сына не заметил. Он сидел в углу двора за перевернутой телегой и, матерясь, рвал зубами веревочку на берданке. А перед телегой, зарывшись головой в снег, стоял обессиливший кабан с простреленным ухом. Среди ночи заговоренные анплеевские кони стали уходить из деревни. Они вышибали двери пригонов, ломали загородки Прясло и с диким всхрапыванием уносились обратно в степь. Разбуженные непривычным шумом и топотом, мужики вскакивали с постелей, поминали нечистым словом святых угодников и трясущимися руками зажигали лампы. Малой горсткой огоньков замерцала землянка в необозримой темной степи, и случись в эту ночь пролетать над ней какому-нибудь ангелу, он, наверное, подивился бы, услышав, как она ржет, воет и брешет на разные голоса. Но ангел не пролетел над землянкой. Не стало на белом свете ангелов, как не было больше ни бога, ни царя, о чем, видать, и заявлял сбесившийся поп Габкин. Землянские мужики, впрочем, про этот факт пока не догадывались.